Глава 8. Утром я просыпаюсь ведьмой, в самом прямом смысле слова. Я чувствую клокочущую во мне силу, дышу ею и могу управлять. Но первое, что рвется на волю, не заклинания или руны, которым теперь знаю применение, а нечто совсем иное, всегда бывшая частью меня. Выхожу из дома, в чем есть, длинный белый сорочке. Неторопливо бреду кромки леса, останавливаюсь лицом к нему и начинаю кричать, как никогда в прошлой жизни не кричала. Дико, пугающий, как невиданный зверь. Плохо соображаю, просто следую порыву, охватившего меня без остатка. Вместе с первобытным жутким звуком из меня врывается мощная энергия. Она заворачивается в вихрь, обнимает пронизанным белыми, молниями смерчем и свистит на ухо что-то на своем. Я ее понимаю. Она долго спала и теперь жаждет расправить крылья, взлететь, накрыть тенью весь этот лес. В какой-то момент почти соглашаюсь выпустить силу, творить, что и вздумается. Но вовремя вспоминаю, кто я и где нахожусь. Собираю себя по крупицам, витающим в этом смерче, и, наконец, обрываю дикий крик. Сила против, ей не терпится проявить себя. Я сжимаю кулаки, падаю на колени, кренюсь на бок и сворачиваюсь в калачек на влажной отрасы траве. Так легче держать бесноющуюся энергию за поводок. И она постепенно подчиняется. Оседает на мне дымным облаком, впитывается в кожу, волосы, проникает через ноздри в свой сосуд, где теперь будет жить, пока кто-нибудь не отберет у нее это право а следом опускается звенящая тишина. Не трели птиц, не жужжания насекомых, даже ветер застывает, прекращая игры с листвой. Природа вслушивается в ритм моего сердца и запоминает его. Придя в чувство, вскакиваю, раскидываю руки в сторону и кружусь, смеясь, как сумасшедшая. Меня переполняют эмоции. Кажется, что они всегда говорили во мне наполовину, а теперь вдруг заполнили все целиком и выплеснулись через край. Вслед за этим взрывом в душе приходит в движение все вокруг. Я слышу, вижу, дышу вовсю, упиваясь сотнями звуков, запахов и цветов. А когда насыщаюсь распахнувшим для меня двери миром, вновь оказываюсь в траве. Раскидываю руки и ноги в сторону и гляжу в синее небо, пронзенное лучами рассвета. Сколько я так лежу, не знаю. Солнце начинает припекать, а мне чудится, что оно наполняет меня светом и огнем. Улыбаюсь и прикрываю веки, но тут чья-то тень прячет за себя яркие лучи. Открываю глаза, утыкаясь в кошачью морду, нависшую над моей головой. Негодник стоит прямо на моих волосах. Я чую приближение чужих, как ни в чем не бывало, проговаривает он. Если не планируешь встречать их в таком виде, советую вернуться в дом. Резко сажусь и оборачиваюсь, дабы лучше видеть фамильяра. Кто? Другие ведьмы? Нет, подумав немного, отвечает огонек. Скорее всего, просто люди. Хмурюсь, быстренько поднимаясь. Я сейчас слишком возбуждена из-за новых ощущений и яркости обостренных чувств, чтобы нормально соображать. Растерянно смотрю в сторону леса. Затем бросаю взгляд мимо дома, туда, где раскинулся город. Кем бы ни были незваные гости, сейчас они очень не кстати. Запускаю пятерню волос и массирую кожу головы, будто это поможет включить мозг. Фамильяр подбегает и бадает меня в лодыжку. В дом, в дом. А, да, конечно. Выныриваю из прострации, тороплюсь уйти с улицы. В прихожей зависаю еще на минуту, вдруг ощущаю жилище совсем по-новому. Эти стены излучают едва заметный свет, он тянется ко мне, касается кожи и целует ее приятным теплом. Здесь я под защитой. Кто бы ни перешагнул порог, он не сможет причинить мне зла. «Ох, как не кстати это все!» — бурчит огонек, шествуя мимо. Его хвост пылает так ярко, что слепит глаза. Раньше не замечала подобного. Двигаюсь за ним и почему-то оказываюсь на кухне, у печи. Там стоит оставленное с ночи кипяченое молоко. Кот запрыгивает на стол и двигает лапы баночку с медом. Стакан молока с медом поможет. Иначе будешь в таком состоянии до самого вечера. Что со мной? Послушно беру кружку, поднимаю кастрюльку с печи. Навожу чудо и зачем-то бросаю щепотку красного перца. Фамильяр одобрительно мурлычет, смотрит на меня, склонив голову набок Я же говорил, что сила есть. Просто мир твой был неправильный, а теперь она окончательно проснулась. Вот обоснуется полностью, никакие книжки для ворожбы не понадобятся. Угу. Сажусь на табурет и подтягиваю напиток, и держа кружку обеими руками. Она холодная, но быстро нагревается от моих ладоней. Огонек интересуется. Ну, полегчало? Я делаю еще несколько глотков и чувствую, как в голове проясняется. С уважением смотрю на фамильяра, киваю. Что бы я делала без тебя? Встречала б чужаков, как есть, в ночной сорочке. Спохватываюсь и бегу в спальню. Быстренько привожу себя в порядок, выбираю одно из нетронутых мной платьев Кассандры, синее платье с длинным подолом и орнаментом, вышитым белыми нитками по его краю. Заплетаю косу и даже успеваю забежать в ванную, умыться прохладной водой из ковша. Раздается стук в дверь. По стенам дома идет мелкая дрожь, которую я ощущаю как свою собственную. Делаю серию вдохов-выдохов, пока иду открывать. Стучат снова, более настойчиво. Дом волнуется, ему не нравится такое обращение. Повожу плечами, сбрасывая себя его недовольство, распахиваю двери. На пороге стоит мужчина. А за ним, тяжело опираясь на перила крыльца, девочка лет десяти. Знахарка. Сходу начинает незнакомец, впиваясь в меня беспокоенными темными глазами. Слышал, в этих местах у леса целители живут. Он возвышается надо мной, как скала, и давит запахом хвои, смешанным с солью и кровью. Да, слетает с языка, прежде чем успеваю о чем-то подумать. В сознании отпечатывается образ высокого худого человека с лицом, порушенным темной бородой. Он одет в охотничий болотно-зеленый костюм и жилетку со множеством мелких карманов. На лоб натянута такого же цвета бандана, слишком низко, почти до самых бровей, густых, с торчащими во все стороны волосками. Мужчина отмечается мной как неопасный хотя раньше я точно обошла бы такого стороной. Слишком уж хмур и тяжел его взгляд. Отодвигаю человека со своего пути и прохожу мимо, заинтересовываясь девочкой. Она неестественно бледна. Под карими глазами залегли тени, а пальцы, свободно висящие вдоль тела руки, заметно подрагивают. От нее пахнет страхом и горечью. Что с тобой случилось? Девочка переводит взгляд мне за спину, пошатывается едва не падает, не успевает. Отпихнув меня в сторону, незнакомец бросается к ней и подхватывает на руки. Нужна помощь! — ревет он, сверкая дикими глазами. Ее что-то ужалило в лесу. «Неси в дом», — коротко говорю я, проходя первой. Стремительно иду вперед, каждая клеточка ощущая странное движение энергетики в воздухе. Останавливаюсь посреди гостиной и с удивлением вижу небольшую кровать прямо там, где должен был стоять один из многочисленных шкафов. Рядом трется огонек, молчаливо шевеля усами. Удивительно, дом сам подготовил место для пострадавшей. Раньше мне доводилось оказывать первую помощь лишь раз. Тогда какой-то парень вытащил из реки девчонку, что едва не утонуло. Я сделал ей искусственное дыхание и массаж сердца. По наитию, полностью отдавшись, интуиция. Потом убедила себя, что это всего лишь отложилось в памяти после просмотра какого-нибудь фильма. «Сюда, команду мужчине». «И можешь быть свободен». «Что? Это моя дочь, я не отойду от нее». Повышает он голос и смотрит на меня с вызовом. В темных глазах пляшут искры огня или мне чудится. «Тогда она умрет». Говорю это и мысленно ужасаюсь жестокости слов. Но сейчас мной будто владеет кто-то другой, проснувшийся сегодня утром вместе с ведьмовской силой. Он первый отводит взгляд, задерживает его на девочке. Ее зовут Лита, а я — Ксандер. Спаси ее, знахарка. Отворачивается, уходит прочь, звучно стукнув дверью. Почему именно знахарка? Разве он не слышал о ведьмах? Выдыхаю, закрыв на мгновение глаза. Затем смотрю на фамильяра и срываю с места. Бегу на кухню, почти лечу в темный зев погреба. Мне нужно в лабораторию. Даже не глядя на лит, узнаю, что за зелье необходимо. Этот горький запах, тремор рук, синяки под глазами. Все кажется таким знакомым, будто не раз сталкивалась с подобным. Отыскав на стеллаже нужную склянку, возвращаюсь. Опускаюсь на колени перед кроватью с девочкой, веду ладонью над бесчувственным телом. В какой-то момент ощущаю резкий жар и возвращаю руку к тому месту. Нужно снять штаны. Бормочу самой себе. Тело ребенка почти невесомо, хотя она не выглядит слишком худой. Это в моих руках силы прибавилось. «Да, конечно», — шепчу, замирая над тремя алыми точками на бледном бедре. Осторожно касаюсь места пальцами и начинаю заговор, слова которого всплывают в памяти, словно всегда там были. Кожа накаляется, пульсирует, начинает источать свет. И я сама не могу понять, место укуса сияет или моя ладонь. В комнате становится темнее, будто оконные стекла покрыл дымный налет. Стены подрагивают, но ощущаю это только я. Дом впитывает гуляющую в нем энергию, чтобы преобразовать ее потом в бытовую магию. Напряжение достигает своего пика и резко спадает. Становится снова светло, уходит спертость воздуха вместе с горьким запахом смерти. Отнимаю руку. Три алые точки больше не воспалены. Откупориваю принесенную из подземелья бутыль и капаю бесцветное вязкое зелье на ранки. Жидкость моментально впитывается, оставляя за собой мятный аромат. Отставляю емкость в сторону и резко выдыхаю, прячу лицо в ладонях. На меня наваливается вся суть произошедшего. А если бы не справилась? Неверно выбрала зелье, прочла не те слова. По телу прокатывается холодная дрожь. «Обычно Кассандра этого не делала», — тихо говорит фамильяр. Он подходит ко мне, усаживается рядом, тоже глядя на девочку. К ней постепенно возвращается естественный цвет, отодвигая смертельную бледность. «Почему?» «С даром ведьмы столько людей можно спасти?» «Из-за долга жизни». Хмурюсь, поворачивая голову к коту, он поясняет. «Теперь отец ребенка обязан тебе». И не просто услугу, плату или что вздумаешь попросить. Когда ведьма спасает человека, это ставит на них обоих печать. Это твоя первая и будет неощутимо, но чем больше душ, тем тяжелее их вес. Ну ничего себе, мне не нужен долг жизни от ребенка. А тебя никто и не спрашивает, сила сама принимает решение.